В полном комплексе постижения Вселенной у Аристотеля, где все в высшей степени научно сведено к спекулятивному, как бы эмпирически он ни начинал, в этом полном комплексе есть, несомненно, единый принцип, и при этом единый спекулятивный принцип, но этот принцип — не выделен как единый принцип природа спекулятивного неосознанна как самостоятельное понятие неосознанна как содержащее в себе развитие многообразия природного и духовного универсума этот принцип следовательно не выставлен как всеобщее из которого развилось бы особенное Логика Аристотеля является как раз противоположностью этого. Он больше обозревает ряд мертвых и живых существ, заставляет их выступать перед своим объективным, а именно постигающим в понятиях мышлением и улавливает их в этом своем постижении. Каждый предмет, взятый сам по себе, — есть некое разложенное на свои определения понятие. Потом Аристотель, однако, сводит вместе эти мысли, и благодаря этому он спекулятивен. Хотя уже Платон рассуждал в целом эмпирически, беря то или другое представление и рассматривая его со всех сторон, все же у Аристотеля... Эта рыхлая манера выступает особенно резко. В аристотелевской науке таким образом идея мышления, мыслящего самого себя, понимается, правда, как высшая истина. Однако реализация этого мышления, сознание природного и духовного универсума, составляет вне этой идеи двойной ряд распадающихся особенных понятий, которым недостает проведенного через все особенные явления единого принципа. Высшая идея, следовательно, стоит у Аристотеля, в свою очередь, на своем месте лишь как некая особенная и не представляет собою принципа всей его философии. Ближайшая потребность философии состоит поэтому теперь в том, чтобы объем познаваемого выступил как единая организация понятия, и чтобы, значит, многооформленная реальность была отнесена к этой идее как ко всеобщему, и тем самым получила бы определенность. Такова та стадия, которая выступает перед нами в этом втором периоде. Такая систематическая философия становится сначала догматизмом, против которого вследствие его односторонности тотчас же выступает скептицизм. Французы на самом деле называют догматическое учение систематик и называют систем то учение, в котором все представления последовательно вытекают из одного определения. Для них поэтому систематик равнозначно с односторонним, но односторонними становятся последующие философские учения, потому что в них была познана лишь необходимость единого принципа, причем в них не развивалась идея, что само по себе было не невозможно из самой себя. Мир, следовательно, не познавался в этих философских учениях так, чтобы содержание понималось лишь как определение мышления мыслящего само себя. Но тем самым этот принцип встает перед нами как формальный и абстрактный, и особенное еще не дедуцируется из него, а всеобщее лишь применяют к особенному и ищут правила, этого применения. У Аристотеля идея, по крайней мере, в себе конкретна, как сознание единства субъективного и объективного, и она поэтому не односторонняя. Но для того, чтобы идея была подлинно конкретна, следовало бы развить из нее конкретное. Другим отношением было бы лишь подведение особенного под всеобщее так что они оказываются отличными друг от друга в этом случае всеобщее является лишь неким формальным принципом и такая философия именно поэтому односторонняя но истинная задача заключается в том чтобы эти две операции развития особенного из идеи и подведения особенного под всеобщее встретились явления физического и духовного мира должны со своей стороны сначала быть предварительно обработаны в направлении понятия, дабы другие науки могли формировать из них всеобщие законы и основоположения. Лишь после этого спекулятивный разум может воплотиться в определенных мыслях и окончательно привести к осознанию их связь, которая является внутренней связью. Но в качестве догматических учений эти философские учения в частности являются также и утверждающими, потому что при таком способе философствования принцип лишь утверждается, а не доказывается истинным образом, ибо требуется принцип, под который все подводится». Он поэтому лишь предполагается как первый принцип. Уже раньше мы встретили такие абстрактные принципы, например, «чистое бытие», но здесь «особенное», с которого начинается различение от другого, положено как «чисто отрицательное» а вышеуказанная потребность ищет напротив всеобщего, которое вместе с тем находилось бы в особенном, так что последнее не оставалось бы в стороне, а признавалось бы определенным через посредство всеобщего. Эту потребность во всеобщем, хотя еще не доказанном принципе, и ощущает теперь познание. Удовлетворение этой потребности появляется теперь в мире согласно внутренней необходимости духа, появляется не внешним образом, а так, как оно соответствует понятию. Эта потребность породила стоическое, эпикурейское, новоакадемическое и и скептическое философские учения, которые нам предстоит рассмотреть. Если мы на этом первом периоде слишком задержались, то мы можем это теперь наверстать, ибо в обзоре следующего периода мы можем быть кратки.